Глава 7. Корнелиус Вам бы романы писать с вашей-то манерой речи. Признаюсь, есть у меня такая слабость. Люблю витиеватый слог. Однако считаю, что это гораздо лучше, чем странная приверженность здешнего населения к полублатным оборотам речи, которые режут слух воспитанному человеку. Ну, так вот, основная цель существования нашей организации становится понятной. Сборы последующее использование полученных знаний Стикси. Кстати, его еще называют улием. Мы трактуем эти понятия по-своему. Улей это территория, состоящая из кластеров. Ну, как поверхность Земли, к примеру. А Стикс это общая совокупность всего, что здесь находится. Весь мир Стикса, включая его обитателей, и законы существования – одно из наших достижений на этом этапе. Мы поняли, насколько это возможно, сам механизм заражения переносимых сюда существ, включая, естественно, и людей. Я прошу прощения, что перебиваю, но я так понимаю, что то, что вы мне планируете рассказать, имеет слишком важное значение. У нас на такое тут же налепили бы гриф совершенно секретно. А носители такой информации обычно долго не живут. Так может, не нужно меня посвящать? В фильме, если к заложнику похитители заходят в маски, то шанс выжить у него имеется. А если с открытым лицом, как вы сейчас, то конец у парня однозначный. «На этот счет не беспокойтесь, мы все предусмотрели» и сделаем так, что поделиться этой информацией впоследствии без нашего разрешения у вас не получится. Память мне что ли сотрете? Вижу, фантастики вы действительно насмотрелись в свое время. Память стереть в принципе нетрудно, однако сделать это можно лишь полностью, выборочно не получится. Ну, а превращать вас в спускающего слюни идиота в наши намерения не входит». Имеется возможность заблокировать отдельный информационный участок мозга, так, чтобы информация в этой области сохранилась, но при этом не была вам доступна. Начальный маркер я установил. Закончим разговор, установлю конечный и все. Подробности нашего разговора будут сохранены в вашей памяти, но вы до определенного момента не сможете ими воспользоваться, даже не вспомните, о чем мы беседовали. Так что... Продолжим. Считается, что каждый попавший сюда живой организм, имеющий достаточную массу и размеры, тут же заражается спорами специфического местного грибка. И для всех них имеются два различных способа дальнейшего существования. Стать зараженным с последующей постепенной эволюцией во все более развитые формы этого вида или остаться человеком, так называемым иммунным. Но, тем не менее, все равно находящимися под определенным влиянием того же самого грибкового организма. Почему так происходит? Это один из самых интересных вопросов для изучения. Наши сотрудники занимались поисками ответа достаточно долго. И не безуспешно, скажу я вам. Не могу уверять, что точный ответ найден. Имеется лишь теория впрочем, вполне уже подтвержденное многочисленными успешными экспериментами. Мы пришли к заключению, что в мире стикса, кроме уже известных споров грибка-паразита, существуют некие другие организмы. Мы назвали их экс – энергетические и корреляционные существа. Почему так? Потому что эти, скажем так, организмы не имеют биологической структуры. Они даже не вещественны в нашем понимании. Это скорее энергия в упорядоченном, своеобразном, живом виде. Информационно-энергетическая матрица, не обладающая свойствами, присущими обычным материальным объектам, предполагается, что они способны временно концентрироваться и существовать в общем пространственно-временном континууме и специфически эволюционировать. То есть у них наличествуют явные признаки живой материи. Почему корреляционные? Потому что нам так и не удалось их каким-то образом зафиксировать. Судить об их деятельности мы способны лишь по косвенным проявлениям этой самой деятельности. В большинстве случаев эфемерным и трудноуловимым. Многие верят, что Бог существует. Но в реальности его увидеть никому пока что так и не удалось. Тем не менее, многие жизненные процессы связывают как раз именно с его происками. В нашем случае история аналогичная. По каким-то известным лишексам признакам они определяют, кому оставаться человеком, а кому становиться зверем. Ни одно из проведенных нами многочисленных исследований не смогло выявить никаких признаков так называемого иммунитета к заражению ни в одном из попавших стикс организмов. Ваш случай уникален тем, что вы остались человеком в принципе. Спор и грибка не стали или не сумели внедриться в ваш организм по неизвестной причине. Обработка множества анализов, взятых из вашего тела, и тщательное их изучение всеми известными на сегодняшний момент способами не дали ответа на вопрос, почему это произошло. Нет вас ничего необычного, но все же вы не заразились. Почему? Единственное объяснение – вмешательство эксов. Очень удобно, можно все непонятное, да и все собственные неудачи валить на мифических существ. «Где-то я подобное уже слышал». «А, точно, это же любимый прием церковников. Валить все необъяснимое на Господа». «Если у тебя имеется иное разумное объяснение, я слушаю. Но его, я уверен, у тебя нет. Вернее, оно, разумеется, существует, просто наш уровень развития и имеющиеся в нашем распоряжении технологии не позволяют в настоящее время найти праведный ответ». Потому приходится пользоваться искусственными теориями, дающими хоть какое-то объяснение, как это часто случалось в прошлом. Взять, к примеру, теорию эфира, широко распространенную в XIX веке, и многие другие подобные ей. Кстати, ты знаешь, почему оказался у нас? Внешники чрезвычайно заинтересовались твоим случаем. Очень им хочется выяснить, Как можно находиться в стиксе и при этом не заразиться? Для них эта информация очень важна, потому как возможности открываются невероятные. Представляешь, сколько они тратят усилий для защиты своих людей от заражения? Признаюсь, именно по их просьбе мы захватили и доставили тебя в наш центр для изучения и последующей передачи полученных знаний, да и тебя самого в их распоряжение так вы ж вроде ничего путного так и не узнали. На сегодняшний день у нас имеется только лишь предположение, по какой причине это могло произойти. Как в классическом детективе. Причина, возможность, мотив, э, что там еще? Возможность создания подобной аномалии имеется только у эксов. Мотив, как говорится, только эксам известен, пути их неисповедимы. А вот насчет причины произошедшего казуса можно немного порассуждать. Если что-то происходит во Вселенной, значит это кому-то нужно, в нашем случае пресловутым эксом. Попробуем предположить, для чего именно. Законы логики и дедукции одинаковы для всех более-менее живых существ, и для них в том числе, по крайней мере, я на это надеюсь. У всего всегда есть исключение, как правило. Это единственные случаи по сравнению с основным потоком происходящих событий. Как раз твой случай. Ты исключение из правил. Тот самый уникальный случай, что является совершенно невозможным и невероятным для любого обитателя здешних мест. Правильно. Возможность вернуться назад в свой мир, в своей прежней жизни. «Считается, что такого способа просто не существует. Но, как оказалось, даже из этого правила есть исключение. У тебя, я так понимаю, такая возможность в перспективе имеется, как бы невероятно это ни звучало». «Внешники же запросто шастают туда-сюда. Для них вернуться в свой мир особых проблем не составляет, как я понимаю. Не знаю, портал у них какой-то там имеется или еще какая технология». Только выходит, что вернуться домой не так уж невозможно. Просто не у всех этот портал в наличии имеется. Ты, конечно, не в курсе, что портал – это изобретение нашей организации. Так это, по вашей милости, у них имеется возможность сюда пролезть. Часть шестая. Отцы-основатели. Продолжение. В суматохе последних дней особо обращать внимание на странности окружающего мира времени ни у кого не было, а они присутствовали. Теперь, когда повседневные заботы ненадолго отошли на второй план, не заметить их было просто невозможно. Во-первых, заход солнца. Казалось бы, обычное дело, давно обыденное явление, но только не здесь. Когда они находились в лагере... Там солнце садилось за лес и скрывалось за верхушками деревьев, еще не коснувшись своим краем горизонта. Здесь железная просека, прорубленная для строительства железной дороги, позволяла наблюдать за ним до полного его исчезновения. Закат был совершенно необычный: светило постепенно чернело, медленно расползаясь темными пятнами, и в таком ненормальном виде в конце концов опускалось за линию горизонта. Это можно было бы списать на оптическую иллюзию, вызванную неким испарением из разлома земной коры, образовавшим в свое время тот странный туман, из-за которого все началось. Но как объяснить полную неразбериху на ночном небе, где напрочь отсутствовало знакомое с детства расположение звезд и созвездий, отсутствовала даже большая медведица? что уже вообще ни в какие рамки не лезло. Вениамин Яковлевич не приминул поделиться своими наблюдениями с коллегой, на что тот, на удивление безразлично, ответил, «Странностей разных в этом месте превеликое множество. Разбираться со всем этим будем постепенно. Думаю, времени на это у нас впереди будет предостаточно». «Сергей Николаевич, может, поедем уже? Четвертый день пошел. Комиссар как говорил». «Три дня ждем, потом можно ехать». «Он сказал три дня, потом день ждем, и тогда можно отправляться. Если не объявится, завтра с утра тронемся в обратный путь». «Что, соскучились по трупному запаху?» «Нет, конечно, только неуютно мне тут посреди леса торчать. А там все-таки какой-никакой, а дом?» «Пулемет надо бы переставить. Его раньше в ту сторону направили, где неизвестность». «Теперь опасность может быть уже в другом направлении». Ночь прошла. Ушедшие в тайгу спутники так и не объявились. Решили больше не ждать. Если все-таки когда-нибудь вернутся, доберутся сами. Дорога одна, не заблудится. Хотели оставить послание, только писать не на чем, да и нечем. Воткнули в землю срубленные ветки в том месте, где узкоколейка обрывалась. Тронулись в обратный путь. Ехали медленно. Не было больше с ними здоровенного мужика-командира, что за двоих на рукоятке работал. Да и зоркий вперед смотрящий отсутствовал. Проехались километр. Затем остановились отдохнуть. Силы профессорские уже не те, да и здоровье подорвано от лагерной жизни. Тихо вокруг. Зверья не видно. Птицы, правда, присутствуют. Мелкие зверьки шибаршатся в траве. А кого-нибудь из крупных зверей ни разу не видели. Ни волка, ни лося какого как вымерло все в тайге. Так с частыми остановками и докатили к вечеру до лагеря. Ветер в их сторону дул, так что узнали о приближении к нему заранее, по запаху. «Вы, Вениамин Яковлевич, дальше сами толкайте рукоятку и не торопитесь. Я за пулемет. Мало ли кто набежал за это время внутрь. Надо бы напасти речься». «А вы из пулемета стреляли уже?» «Один раз стрелял, правда никуда не попал». «Я так и думал. Хотя из нас двоих у вас все равно получится лучше». «Слышите? Шум какой-то». «На звериное рычание похоже. Если еще большие звери пришли, тогда нам с ними не справиться. Даже этот пулемет нам не поможет. Я видел, как тогда зверь вышку свалил одним ударом. Командир по нему из пулемета, а тому нипочем. Давайте быстрее помогайте. Поедем сейчас же назад». «Не успеем!» – рукоятка стучит громко. «Услышат, догонят в раз, у них слух хороший. Единственный шанс – на дальнюю вышку забраться. Там пулемет есть, и высоко сразу не залезут. А если потихоньку и не шуметь, сможем дождаться, когда уйдут. Как вы собираетесь туда добраться, вокруг стены?» «Говорите тише, вдоль стены далеко, стемнеет скоро». Предлагаю подобраться к воротам и посмотреть, что там на самом деле творится. Если это не самые большие звери, а те, что поменьше, может пулемет нам и поможет. Главное умудриться в них попасть. Придется вам, Вениамин Яковлевич, тягловой лошадью поработать. Слезайте и толкайте дрезину сзади, только не спешите. Если бы даже захотел... «Эту здоровенную штуку с места-то с трудом сдвинешь, тут не разгонишься». Импровизированный бронепоезд с торчащим впереди стволом Максима медленно вкатился в открытые ворота лагеря. Сергей Николаевич с огромным напряжением всматривался в открывавшееся перед ним внутреннее пространство лагеря, сжимая в потных ладонях рукоятки пулемета. Вениамин Яковлевич пыхтел сзади, изо всех сил толкая дрезину вперед. «Стоп, достаточно!» Зверей было около десятка. Во внешнем их виде просматривались признаки собачьей породы, то ли стая волков, начинавших уже изменяться, то ли собаки, скорее всего, собаки, вероятно, бывшие сторожевые овчарки из лагеря, брошенные своими прежними хозяевами и вынужденные добывать пищу самостоятельно. Пища, конечно, не ахти, подванивает сильно и полуразложившаяся, но с голодухи и не такое сожрешь. Тем более, что добывать пищу в дикой природе они давно разучились. Разбившись на двойки и тройки, бывшие сторожевые псы увлеченно перерабатывали челюстями мясо, стараясь выбирать куски посвежее, отыскать которые было довольно-таки затруднительно. Теплая погода и полчища мух хорошо способствовали скорейшему разложению. В большинстве валявшихся повсюду тел уже копошилось множество белесых червей. На медленно выкатившую дрезину собаки пока внимания не обращали. Вениамин Яковлевич, стараясь не шуметь, подобрался к лежащему за пулеметом спутнику с противоположной от собак стороны дрезины. Говорили шепотом. «Что делать будем? Начну стрелять, они тут же разбегутся и потом нападут с разных сторон. Учитывая, какой я стрелок, это однозначно конец. Может, испугаются выстрелов и убегут? А если не испугаются?» Эх, нам бы на вышку, оттуда мы их понемногу всех достанем, а им до нас не добраться будет. Туда нам незаметно не пройти, даже вокруг стены. Она там сплошная и высокая, нам с вами не перелезть. Берите винтовку, Вениамин Яковлевич. Вон дверь в караулку. Давайте туда. Дверь там крепкая, окошки узкие, не пролезут. Только в рост не вставайте, на корточках. Подождав, пока спутник его скроется внутри помещения, Сергей Николаевич навел ствол на самое большое скопление зверья и утопил пальцами гашетку. Ничего не произошло, кроме того, что один из зверей, на секунду отвлекшийся от своих гурманских утех, заметил боковым зрением поворот пулеметного ствола. Сергей Николаевич замер, затаив дыхание. Собака-мутант, не замечая больше никаких подозрительных движений, вернулась к трапезе. Что не так? Сергей Николаевич лихорадочно думал, Вспоминая, чему его учил командир про стрельбу из пулемета. Лента на месте, ее еще командир вставил. Гашетка щелкает. «Значит...» «Не заело, что еще может быть?» «Тут же все просто, чуть сложнее механизма винтовки». «Там как...» Вставил обойму, снял с предохранителя, а здесь предохранитель, вот этот рычаг. Надо его поднять и теперь попробовать снова. Сергей Николаевич сам не ожидал, что все так просто. Пулемет неожиданно застучал, посылая пули в сгрудившихся зверей. Первые прошли стороной, никого не задев. Растерялся в первую секунду горе-пулеметчик. Слишком задрал ствол вверх. Звери от такого громкого шума резко встрепенулись. Завертели головами по сторонам. Сергей Николаевич тут же исправился. Навел ствол в нужном направлении. Два зверя, тут же получившие несколько попаданий, завертелись на месте, завывая от боли. Остальные испуганно рванули в разные стороны. Сергей Николаевич сжал на гашетку, не отпуская. Поливал свинцом все вокруг, изо всех сил стараясь целиться в убегающих со всех ног бывших собачек. Кое-кому из них все же перепало в догонку. При таком плотном огне промахнуться было непросто. Итог. Два зверя наповал? Это те первые, попавшие под раздачу. Три зверя копошились немного поодаль. Двое из них, раненые, с перебитыми ногами, ползали по земле и скулили. Пулемет замолчал. Кончилась лента. Ствол дымился. Пулеметчик с трудом разжал онемевшие кисти рук, присел на боковину дрезины, свесив ноги вниз. Из дверей караулки осторожно выглянул Вениамин Яковлевич, держа винтовку за цевьё, как простую дубину. «Как все прошло!» «Нормально! Тех двух надо бы добить!» Скулят очень жалобно, прям как собаки. Справитесь? Может, вы сами? Вам как-то сподручнее будет, а то я совсем... Ладно, сейчас. У вас закурить не будет, Вениамин Яковлевич? Страсть как курить хочется, прям мочи никакой нет. Может, водки? Водки, наверное, можно. Принесете? С этим, надеюсь, справитесь? И это, лекарство у вас? Дайте его хотя бы сначала хлебнуть. Голова что-то очень тяжелое. Собачки разбежались, ну и слава богу. Только я уверен, что вернутся ночью, когда все затихнет. Главное, что мы их слегка напугали, показали свои зубы. Они теперь осмотрительнее будут и нагло на пролом не полезут. Тут другой вопрос наметился. Вениамин Яковлевич, что дальше? Как нам теперь быть и что делать? У меня мысли разных полна голова, и вопросов среди них гораздо больше, чем ответов. «Зверюшек этих странных мы пока что разогнали. Больше везением, чем умением. Устроиться мы здесь сможем на первое время. Караулка прочная, просторная. Печка имеется. Зверь, если не слишком большой, в окно не пролезет. Только дальше-то что? Скоро зима. По правде говоря, дотянуть до весны у нас шансы неплохие. Провианту для двоих достаточно. Мука, крупы, консервов на складе много». «С дровами тоже проблем не будет. Все хорошо, если только по нашей душе никто не заявится». «Это вы про положительную сторону нашего здешнего пребывания сейчас рассказали. Давайте назовем отрицательные моменты. Помощи нам ждать в ближайшее время, скорее всего, не стоит, потому рассчитывать можем только на собственные силы. Постоянный бич северных территорий, цинга. Месяца через два она примется за нас». Свежих продуктов, я так понимаю, у нас в наличии не имеется. Их по колейки подвозили, они быстро портятся. Не сохраните их в здешних условиях. Есть несколько мешков картошки. Если ее правильно хранить, против авитаминоза поможет. Да и хвойный завар с ней неплохо справляется, так что с цингой мы сдюжим. Консервы хорошо, но свежее мясо нам тоже необходимо. Вы охотились когда-нибудь? Э, «Боюсь, охотник из меня никакой. Да и опасно в тайгу выходить. Помните, какие твари там могут повстречаться? Скорее мы и станем добычей, чем наоборот». «Понятно. Запас спирта достаточный. Я проверял. Его и шариков этих для изготовления лекарства более чем достаточно. Надо выбрать барак, наиболее подходящий из имеющихся, и подготовить его к зимовке, перетащить туда все запасы, чтобы потом по морозу не бегать». Да и растащить продукты может зверье всякое, особенно муку и крупу. Дровато им без надобности, но поленницу сложить рядышком с жильем просто необходимо. Тут такие снегопады бывают, так занесет, что из избы не выйдешь. Потому, кстати, все двери здесь в Сибири вовнутрь открываются. Закончился первый осенний месяц, а лето и не думала уходить. Температура, если и упала, то не намного. Такие прохладные дождливые дни и в июне случаются. Погода совершенно не напоминала осеннюю, обычно холодную и промозглую в здешних широтах. Звери действительно ночью наведывались несколько раз, пока не очистили все костяки от остатков мяса, потом пропали. Все четыре недели время попусту не теряли. Спешили воспользоваться благоприятной погодной аномалией для подготовки к зиме. Работали посменно, один-два часа торчит на вышке, сторожит окрестности, другой трудится, затем меняются. Как оказалось, сторожить не было никакой необходимости. Вымерло все вокруг, никого крупнее зайца, реже лисицы, так ни разу и не заметили. Замечаетесь, Сергей Николаевич, какие погоды нынче стоят дивные. Казалось, радоваться бы нужно и Господа благодарить за такой подарок. А на душе неспокойно, неправильно это все, не по-божески. В это время, в прежние года, здесь уже снег первый выпадал, да заморозки ночные случались. Про листву вообще молчу. Листопад к октябрю уже заканчивался, деревья голые стояли, и зайцы шубки белые одевали. А сейчас, гляньте, ничего подобного и в помине нет. Солнышко жарит, как в июле, тайга вся зеленая. Это я не про елки с соснами да кедрами, а про лиственные породы. Похоже, лето уходить никуда не собирается. Вас такие чудеса не удивляют? Согласен. Необычные природные выверты присутствуют. Вдобавок к уже имеющимся странностям. Давайте уже признаем, что случилось что-то из рук вон выходящее. Я бы даже сказал, что необычайная природная катастрофа произошла в здешних местах. Не знаю, какая территория охвачена этим катаклизмом, надеюсь, не планетарного масштаба, но по приблизительным подсчетам не менее ста километров в диаметре от лагеря нашего, если его принять за центр этого воображаемого круга. Много из того, что мы успели увидеть, можно объяснить. Не просто это будет сделать, но попытаться можно. Даже появление посреди тайги некоего подобия древних животных, вымерших миллионы лет назад, в принципе, если постараться, под гипотезу более-менее правдоподобную подвести можно. Но вот объяснить, как на пути недавно построенной железной дороги вдруг неожиданно вырос вековой лес, я никак не могу». Не может такого произойти в нашей обыденности, просто никак не может, потому считаю, что произошедшее – событие исключительное, ранее никогда не происходившее и требующее тщательного изучения. У нас же у обоих ученые звания имеются, и времени свободного предостаточно. Спокойно можем учредить свою научную организацию по изучению необычного феномена. Университет можем учредить, кто нам помешает. «Насчет университета этого, батенька, перегнули. Может, для начала назовем просто институт?»